Глава вторая. Насмешка над судьбой. Когда Нью-Йорк оправился от своего первого изумления по поводу необычных плакатов, он разразился громким смехом. Все знали, кем был Космо-Версаль. Его эксцентричность заполнила многие читаемые колонки в газетах. И все же к нему было определенное уважение. Это произошло благодаря его необычным интеллектуальным способностям и неоспоримым научным знаниям. Но его воображение было свободно как ветер, и часто водило его в такие странствия, в которых никто не мог за ним следить и которые заставляли более консервативных учёных братьев качать головами. Они назвали его способным, но непостоянным. Публика считала его блестящим и забавным. Его отец, который происходил из какого-то неизвестного местечка в юго-восточной Европе и начал с разносчика газет в Нью-Йорке, Добился успеха в финансовом мире, оставил все свое состояние в космос. У последнего не было тяги к финансам или бизнесу, но была всепоглощающая тяга к науке, которой он по-своему посвятил все свои силы, все свое время и все свои деньги. Он никогда не был женат, никогда не появлялся в обществе, и у него было очень мало близких друзей, но его знали в лицо или по репутации все. Не было ни одной сколько-нибудь значимого научной организации или ассоциации в мире, членом которой он не был. Те, кто косо смотрел на его причудливые идеи, были рады принять от него денежную помощь. Мысль о том, что мир должен утонуть, обладела им примерно за три года до вступительной сцены этого повествования. Чтобы реализовать эту идею, Он построил обсерваторию, оборудовал лабораторию и забрал инструменты, в том числе свой странный спектроскоп, над которым потешался научный мир. Наконец, подвергнув результаты своих наблюдений математической обработке, он к собственному удивлянию доказал абсолютно правильный свой вот тезис о том, что хорошо известное правильное движение солнечной системы должно было привести к столкновению Земли с невидимой водяной туманностью что привело бы эффект к затоплению земного шара. По мере того, как эта поразительная идея постепенно обретала форму, он делился ею с учеными и людьми во всех странах, но не смог найти ни одного ученика, кроме своего друга Джозефа Смита, который, не имея возможности следовать всем его рассуждениям, принял на веру выводы более мощного разума Косма. Соответственно, в конце своего расследования он нанял Смита секретарем, пропагандистом и агентом по рекламе. Нью-Йорк целый день и ночь смеялся над предупреждающими красными боковыми. О них говорил весь город. Люди шутили о них в кафе, клубах, домах, на улицах, в офисах, на биржах, в трамваях, в надземках, в метро. Толпы людей собирались на улицах, чтобы посмотреть на развевающиеся плакаты на воздушных змеях. Вечерние газеты выпустили специальные статьи, в которых говорилось о грядущем наводнении, и повсюду слышались крики мальчишек-газетчиков. Экстренная новость. Тысячи миллионов человек утонут, гласно Версаль предсказывает конец света. На своих редакционных страницах газеты старались не обращать внимания на пугающие строки и потрясающие фотографии, которые покрывали первые полосы, с юмористическими насмешками над автором грозного предсказания. Заба, которая была единственной газетой, поместившей новости в полстолпца обычным шрифтом, заняв осуждающую позицию призвала городские власти снести плакаты и намекнула, что этот абсурдный человек-космо-версаль, который позорит некогда почетное имя своей детской попыткой создать сенсацию, который может нанести несчастливый вред невежественным массам, должен подвергнуться уголовному преследованию. В своих последних выпусках несколько газет напечатали интервью с космо-версалем, в котором он провел цифры и расчеты, которые на первый взгляд казались математическим доказательством правильности его прогноза. В страстных выражениях он умолял общественность поверить, что он не вводит их в заблуждение, говорил о немедленной необходимости строительства безопасных ковчегов и утверждал, что присутствие ужасной туманности, которая так скоро поглотит мир, уже проявилось на небесах. Некоторые читатели этих уверенных заявлений начали колебаться, особенно когда столкнулись с математикой, которую они не могли понять. Но всё равно, в общем, смех продолжался. Это вызвало шум в одном из крупнейших театров, где остроумный артист, который всегда стремился к самой последней сенсации, изобразил живую имитацию хорошо известной фигуры Космо-Версаля, увенчанную лысой головой размером с бушель, и уплыл в море с хорошенькой участницей балета, которую он галантно выхватил из бурляющего океана зелёного сукна, распевая во весь голос, пока они не скрылись за занавесью авансцены. «О, эта туманность приближается, чтобы утопить нечестивую землю, и все ее спирали гудят, когда она бальсирует в своем веселье!» Припев. «Не медлите ни секунды! Готовьтесь к посадке и отправляйтесь в безопасное место вместе с Космо и его ковчегом!» «Эта туманность — ужасная птица! Она скользит по синему эфиру! Она зла из того, что услышала и положила на тебя глаз!» Припев. «Не колеблись ни секунды и так далее!» Когда истома настигнет по трубам провода вода, ставлю на твою жизнь, настало время подумать, что ты будешь делать. Припев: Не колебались ни секунды и так далее. Она прокинет Атлантический океан до краёв и затопит высокие горы. Она выпустит широкий Тихий океан и вообще не оставит земли. Припев: Не колебались ни секунды и так далее. У неё есть право выбора в отношении сфер Она арендовала Млечный Путь, она погрузила планеты в долги, и она обязана заставить их заплатить. Припев. Не колеблясь ни секунды и так далее. Взрыв смеха и аплодисменты, которыми было встречено это излияние водевильного гения, показали, в каком весёлом настроении публика восприняла это событие. Оказалось, невежественным массам, пока они причинили никакого вреда. Но на следующее утро в общественном сознании произошла подозрительная перемена. Люди были удивлены, увидев новые плакаты вместо старых, более кричащие по буквам и языку, чем оригинал. В утренних газетах были колонки описаний и комментариев, и некоторые из них, казалось, были склонны относиться к пророку и его предсказанию с определенной степенью серьезности. Ученые, у которых брали интервью всю ночь, говорили не очень убедительно и совершили ошибку, обрушившись презрением как на космо, так и на легковерную публику. Естественно, общественность этого не поддержала, и маятник общественного мнения начал качаться в другую сторону. Космо помог своему делу, разослав во все газеты тщательно подготовленные заявления о своих наблюдениях и расчётах, в котором он говорил с такой силой убеждения, что мало кто мог читать его слова, не испытывая трепет от тревожной неуверенности. Это было усилено опубликованными депешами, которые показали, что он направил свои предупреждения всем известным научным организациям мира, которые, осуждая их, не дали никакого эффективного ответа. А затем Последовала тревожная нота в бюллетене новой обсерватории на горе Маккинли с двойным заголовком, в котором утверждалось, что в течение предыдущей ночи на северном небе наблюдалось странное облачное скопление, которое, казалось, скрывало многие звёзды ниже 12-й величины. Было добавлено, что явление было беспрецедентным, но наблюдение было одновременно затруднённым и ненадежным. Нигде атмосфера сомнений и тайны, которая теперь начала нависать над публикой, не была такой примечательной, как на Уолл-стрит. Чувствительные течения там отреагировали на новое влияние подобно электрическим волнам. И куруж с сотрязаемых наблюдателей, рынок рухнул, как будто по нему ударили кувалдой. Акции пали на 5, 10, в некоторых случаях на 20 пунктов за столь же минут. Спекулятивные темы покатились вниз, как пшеница в мусорное ведро, когда открываются желоба Никто не мог проследить точное происхождение движения, но посыпали заказы на продажу акций, пока не возникла настоящая паника. Из Лондона, Парижа, Берлина, Вены, Санкт-Петербурга посыпались депеши, в которых сообщалось, что тот же самый необоснованный спад проявился и там, и все объединились в том, чтобы возложить на Косма Версаля единоличную ответственность за глупый скачок цен. Финансовые лидеры бросились на бирже, пытаясь аргументами и увещеваниями остановить падение, но тщетно. Во второй половине дня однако разум частично восстановил своё влияние. Затем почувствовалось быстрое восстановление, и многие, кто поспешил продать всё, что у них было, нашли повод пожалеть о своей поспешности. На следующий день всё пошло на поправку, что касается фондового рынка. Но среди широких слоёв населения продолжал распространяться яд пробуждённой лиховерности, подпитываемый свежими новостями, как из фонтана. Космос сделал ещё одно заявление о том, что он усовершенствовал планы безопасного ковчега, который он немедленно начнёт строить в окрестностях Нью-Йорка. И он не только предложил свободно поделиться своими планами с любым, кто пожелает начать строительство за свой счёт, но и призвал их во имя небес не терять времени. Это произвело потрясающий эффект, и множество людей начало заражаться невыразимым страхом. Тем временем, за закрытыми дверями в штаб-квартире Института Карнеги в Вашингтоне произошла необычная сцена. Джозеф Смит, действуя под руководством Космо-Версаля, направил тщательно продуманный краткий текст аргументации последнего, сопровождаемый полными математическими подробностями главе учреждения. Характер этого документа был таков, что его нельзя было игнорировать. Более того, учёные, входящие в совет самой важной научной ассоциации в мире, были осведомлены о состоянии общественного сознания и чувствовали, что они обязаны что-то предпринять, чтобы успокоить тревогу. В последние годы им был предоставлен своего рода контроль за научными новостями всех видов, и они ценили тот факт, что теперь на их плечах лежит ответственность. Соответственно, Было созвано специальное совещание для рассмотрения сообщения от «Космо-Версаля». Было общее убеждение, что небольшой критический анализ приведет к полному доказательству ошибочности всей его работы, доказательству, которым можно было бы изложить в форме, понятной даже самому необразованному человеку. Но как только бумаги, диаграммы и математические формулы были разложены на столе под понимающими взглядами ученых-членов Совета, По ним пробежал холод сознательного негодования. Они увидели, что математика космоса безупречна. Его формулы были выведены точно, а его действия абсолютно правильны. Они ничего не могли сделать, кроме как атаковать его фундаментальные данные, основанные на предполагаемых открытиях его новой формы спектроскопы и на телескопических наблюдениях, которые были описаны так подробно, что единственным способом бороться с ними было общее утверждение, что они иллюзорны. По мнению общественности, это был очень неудовлетворительный метод процедуры, поскольку он сводился не более чем к подрыву доверия к свидетелю, который делал лишь то, что описывает только то, что он сам видел, а нет ничего сложнее, чем доказать отрицательный результат. Тогда на стороне косом была вся сила той странной тенденции человеческого разума, которая обычно тяготеет ко всему экстраординарному, революционному и таинственному. Но возникла еще большая трудность. Воминалось о странном бюллетене из обсерватории Маот-Макинли. Это было неосторожно доведено до сведений общественности легкомысленным наблюдателем, который был больше сосредоточен на описание необычного явления, чем на рассмотрение его возможного воздействия на общественное воображение. Он немедленно получил обличительную депешу и штаб-квартиры, которая отныне закрыла ему рот. Но он сказал простую правду, и то, как это было неловко, стало очевидным, Когда на тот самый стол, за которым теперь собрались учёные, быстро друг за другом легли три депеши из крупнейших обсерваторий Гары Гекла, Исландии, Норт-Капа и Камчатки, подтверждающие заявление обсерватории Маунт Маккинли о том, что необъяснимое затемнение тусклых звёзд проявилось в северной части неба Атлантического океана. Когда президент прочитал эти депеши, которые отправители предусмотрительно пометили как конфиденциальные, Члены Совета посмотрели друг на друга с немалой тревогой. Это было самое непредвзятое подтверждение и утверждение Космо-Версаля о том, что большая туманность уже находится в пределах досягаемости наблюдения. Как они могли оспаривать такое свидетельство, и что они должны были сделать из этого? Двое или трое членов Совета начали колебаться в своих убеждениях. «Но им честное слово», — воскликнул профессор Александр Джонс. «Это очень любопытно». "Но мы должны предположить, что парень в конце концов может быть прав." Вздар, презрительным воскликом президент профессор Фаддер. "Кто когда-нибудь слышал о водонесте туманности? Это абсурдно." "Я не вижу в этом абсурда", ответил профессор Джонс. "Существует множество доказательств существования водорода в некоторых туманностях." "Ну так оно и есть", вмешался профессор Абел-Эйбл. И если есть водород, то, может быть и кислород, а там у вас есть всё, что необходимо. Абсурдна не идея в том, что туманность может состоять из водянистого пара, а то, что водянистая туманность достаточно большая, чтобы затопить землю в результате конденсации на ней, могла подойти так близко, как это и не ведать своего присутствия раньше. Каким образом? спросил чей-то голос. С своим притяжением? «Космо-Версаль говорит, что до нее уже менее трехсот миллионов миль. Если она достаточно весомая, чтобы затопить Землю, ее давно следовало обнаружить по нарушению планетарных орбит». «Вовсе нет», — воскликнул профессор Иремий Мозес. «Если вы будете придерживаться этого аргумента, вы наверняка утоните. Просто взгляните на эти факты. Земля весит шесть с половиной сексиллионов тонн». А океан по фараквинтильонам. Средняя глубина океана составляет 2,1/5 мили. Теперь, если бы уровень мирового океана поднялся всего на 1600 футов, практически все населённые пункты были бы затоплены. Чтобы вызвать такое повышение уровня океанов, к их общей массе нужно было бы добавить лишь примерно 1/8 часть или, скажем, 1/7 часть с учётом большой поверхности, которую нужно покрыть. Я тогда составил бы одну 30.000-ую веса земного шара. А если предположить, что на Земле конденсировалось только 1/10 в туманности, то вся масса туманности не должна была бы превышать 1/300 веса Земли или четверть веса Луны. И ни у кого здесь не хватит смелости сказать, что приближение массы, не превышающей эту, вероятно, было бы обнаружено благодаря её притяжению, когда она находилась на расстоянии 300 млн миль. Несколько присутствующих астрономов покачали головами, услышав это, а профессор Пладер раздражённо заявил, что это абсурд. Протяжение было бы заметно, когда оно находилось бы на расстоянии тысяч миллионов миль, продолжал он. Да, заметно, я признаю, ответил профессор Модс. Но всё равно вы бы этого не заметили, потому что вы бы не искали его. Если бы томаность не была видна первой, и даже тогда потребовалось бы месяцы наблюдения, чтобы обнаружить эффекты, и как вы собираетесь обойти эти сведения? Сейчас это начинает проявляться. Я готов поспорить, что если с этого времени вы будете внимательно изучать движение планет, вы обнаружите свидетельство того, что возмущение становится всё сильнее и сильнее. Версаль точно указал именно на это и вычислил возмущение Эта тварь пришла, как вор в ночи. Вам лучше поторопиться и занять место в ковчеге, саркастически сказал профессор Плавдер. Я не уверен, но я сделаю это, если смогу его получить, ответил профессор Мозес. Возможно, через несколько месяцев вы уже не подумаете, что это такой уж смешной вопрос. Я удивлён, предложил президент. Что человек с вашим научным положением должен унижать себя, принимая всерьёз такую чушь, как это? Я говорю вам, — Что это абсурдно! — А я говорю вам, что вы абсурдно говоря так, — возразил профессор Модес, теряя самообладание. — У вас под контролем четыре самых больших телескопа в мире. Почему бы вам не приказать своим наблюдателям искать эту штуку? Профессор Пладер, который был очень крупным мужчиной, выпрямил свою округлую фигуру и со звонким стуком опустил кулак на стол, воскликнул. — Я не сделаю ничего настолько нелепого! На эти сведения, несомненно, повлияло народное волнение. — Я не сделаю ничего настолько нелепого! Возможно, в атмосфере была небольшая неясность, перестоблака или что-то в этом роде, а остальные наблюдатели во Бразилии. Я не собираюсь оскорблять науку, поощряя деятельность такого шарлатана, как Космоверсаль. Что нам нужно сделать, так это подготовить сообщение для прессы, успокаивающее население и склоняющее авторитет этого учреждения на сторону здравого смысла и общественного спокойствия. Пусть критарна пишет такое сообщение, и тогда мы отредактируем его и отправим. Профессор Подер от природы диспотичный, иногда бывал немного властным, но будучи человеком больших способностей и пользующимся всеобщим уважением за его высокое положение в научном мире, его коллеги обычно склонялись перед его решениями. В этом случае его сила характера хватило, чтобы заставить замолчать сомневающихся, и когда заявление, предназначенное для прессы, получило последние штрихи, В нем не было и намека на семинар раздора, который «Космо-Версаль» посеял среди выдающихся ученых Америки. На следующее утро во всех газетах появилось следующее сообщение. «Официальное заявление Института Корнеги. Вследствие народного волнения, вызванного сенсационным заявлением известного претендента на научные знания из Нью-Йорка, совет данного учреждения подтверждает заявление о том, Что он рассмотрел предполагаемые основания, на которых базируется предсказание великого потопа, вызванного столкновением туманности с землёй. И обнаруживает, как и все настоящие люди науки знали заранее, что это всё просто слух. Туманности не состоят из воды. Если бы они состояли из воды, они не могли бы вызвать потоп на земле. Сообщение о том, что в звёздном небе виден какой-то странный туманный объект, основано на недоразумении. И наконец, Так называемые расчёты автора этой непростительной мистификации являются необоснованными и полностью лишёнными доказательств. Общественности настоятельно рекомендуется больше не обращать внимание на этот вопрос. Если бы для Земли существовала какая-либо опасность, о такой не следует рассматривать всерьёз, астрономы знали бы об этом заблаговременно и дали бы должное и официальное предупреждение. К счастью для популярности этого заявления в то самое утро, когда оно появилось в печати, 30 тысяч человек столпились вокруг старого авиационного поля в Миньоле, взволнованно наблюдая, как Космо-Версаль с пятью сотнями рабочих закладывает фундамент огромной платформы, в то время как вокруг поля были натянутые полотнища с изображением слова «Ковчег спасения». Всесторонний осмотр, приглашаем всех присутствующих, предоставим бесплатные планы подобных сооружений, небольшие ковчеги могут быть построены для семей, действуйте, пока еще есть время. Толпа с первого взгляда увидела, что это работа, которая будет стоить миллионы. И зрелище этих огромных расходов, доказательством того, что Космо подкреплял свои слова своими деньгами, послужило молчаливым аргументом, перед которым нельзя было устоять. Посреди всего этого пархая среди своих людей, находился сам Космо, впечатляя каждого зрителя ощущением, что это был ум главным, как в сером удержа наполеона на поле битвы, вид этого могучего человека вселял уверенность.